Анатолий Курчаткин Газификация Подруги Слухи о том, что нынче будут проводить газ, возникли весной. Будто уже принято решение, отпущены деньги, вот только кончится грязь. Но грязь высохла, Из земли, из почек полезла молодая зелень, заматерела, переходя в лето, и лето тоже минуло, отдарившись всеми своими плодами, которые могло и успело дать. А никакого газа никто проводить не думал. И толки о нём завяли. И тут, когда снова всё развезло, под ногами хлюпало и чавкало, Девья снова сделались голые и черны, лишь трава еще, мёртво зеленела, ожидая снега, чтобы сопреть под ним, по поселку, в местах скопления народа, на дверях обоих продовольственных магазинов, на дверях постсовета, на электрическом столбе возле клуба и подле расписания движения поездов на станции появились вырванные из тетради листки с объявлением что в ближайшее воскресенье в 11.00 в клубе состоится организационное собрание членов пайщиков газификационного кооператива синий огонек прием заявлений от желающих перед началом собрания весть о собрании принесла Павле Поликарповне Фрося с лесной 32, придя просить ее посмотреть заболевшего внученка. — Какой кооператив, Фрося? — строго спросила Алифтина Евграфьевна. — Будто это Фрося была ответственна за то, что в объявлении говорилось так, а не по-другому. — Что, лавочку какую-нибудь частную устраивать будут? — Газ — дело государственное. «Да вот, что прочитала, то сказала», — виноватись ответила Фрося. «А слухи-то, будто за свои вообще деньги проводить будем, да?» «Странно что-то», — с этой же все отчитывающей строгостью произнесла Алифтина Евграфьевна. «Газ — дело государственное. Не может такого быть, чтобы частную лавочку из этого делать». — Ну, да ты что на нее? — укорачивая приятельницу, с улыбкой погладила Алифтину Евграфимовну по плечу Павла Поликарповна. — Что прочитала, то и сказала. Что еще тебе? Узнаем в воскресенье. И спросила Фросю. — А из амбулатории врач была? — Была, — сказала Фрося. — Да только что она наорала только, навыписывала, а и не глянула толком. — Муж, вам верим. — Павла ликарповна с льстиво подкупающей улыбкой проговорила она. — Уж вы и нас, и детей наших, так мы уж вам верим. Она его и не послушала толком, а температура-то сорок, ну как воспаление легких. — Поряду, Фруся, — сказала Павла Поликарповна. — Ты беги, не жди, я пока соберусь. Я уж не та сейчас, не могу, как прежде, потихоньку до да полигоньку «Ну, придете, главное. Будем ждать!» — обрадованно отозвалась Фрося, вышелестила с кухни к порогу, натянула на ноги оставленные там кирзачи и уже с грохотом притопнула ими. «А скоро нет?» — спросила она, открыв дверь в сене и грохотнув за порог. «Да сейчас, прямо сейчас!» — успокоила ее Павла Поликарповна. «Соберусь только!» «Ну, ага!» — сказала Фрося топчась за порогом в дверях. «Побегу, скажу своей!» Она была в черном, обтершемся ватнике, черном глухом платке, и лицо тоже было какое-то черно-каленое, будто вороненая сталь, и выглядела она, наверное, немного моложе самой Павлы Поликарповны. А Павла Поликарповна помнила ее еще девочкой, лет восьми, с пневмонией. У всех у них были в семье слабые легкие. У дочери в детстве начался даже бронхаденит, начальный туберкулез. Не так просто боялась Фрося воспаления легких у внучонка. — Не понимаю тебя, — сказала Алифтина Евграфьевна, когда Фрося ушла, и Павла Поликарповна, хватаясь за углы, побрела в комнату одеваться к улице. — У тебя... В магазин сползать сил нет, а тут ты пойдешь. Пусть несут, раз им нужно. Должны же понимать люди. Да ты что? Сорок температура. Я Фрося знаю, она не соврет. Полтора годика. Как можно? А в семьдесят шесть можно? Ох, Павла! А Левтина Евграфьевна встала из табуретки, на которой сидела, греясь у печки, и пошаркала в комнату следом. Жизнь тебя не учит. Любишь на загорбке таскать. Не в том умелость, чтобы навьючиться да волочь, а в том, чтобы других, кто волочь не хочет, помогать заставить. А так-то, если все сама до да сама. Они были подругами еще с мединститута в Петрограде. С самого 22-го. Лишь поступили. Но Павла Поликарповна... Как приехала сюда в 27-м, так и прожила здесь всю жизнь. А Левтина Евграфьевна после института пошла по организационной части. В 30-х служила даже в наркомате, и дружба, бывала обрывалась на годы. Но вновь каждый раз возникала после перерыва. И вот на старости лет пришлось даже снова, как в молодости, жить вместе. «В магазин я схожу», — сказала Павла Поликарповна, переодеваясь за дверцей гадиропа в выходные юбку с кофтой. В молодости, когда жили в общежитии целой кучей, раздевалась-одевалась, гляди на нее хоть все. Теперь она стеснялась своего старого тела. И пусть Алевтина была ничуть не лучше ее, старалась, переодеваясь, сделать это так, чтобы остаться неувиденной. Пойду обратно, там близко, и заверну. За мясом к заведующей обратись. Есть у них где-нибудь, лежит, припрятано. Алевтина Евграфьевна груздо опустилась на диван и перевела дыхание. Она была толстая, большая, сырая. Ноги у нее по слоновье отекли, и сама она никуда дальше калитки не ходила. Я бы на твоем месте, между прочим, давно бы куда надо пожаловалась. Пять сроков депутатам постсовета была, могут тебя мясом обеспечить. Павла Поликарповна не ответила ей. Они жили вместе третий год, и она с самого начала поняла, что о перечить не надо. — Ты фонендоскоп не перекладывала куда? — спросила она. На подоконнике у меня лежал. Фонендоскоп отыскался на полочке под телевизором. Павла Поликарповна положила его в сумку, взяла кошелек с деньгами, взяла из-за угла за дверью баток, с которым ходила по улице пять уже лет, с тех пор, как сломала ногу, и вышла в прихожую одеваться-обуваться в уличное. Алевтина Евграфьевна поднялась с дивана и опять пошаркала вслед за ней. «Мясо купишь?» «Так на потом. А я сейчас просто щи сварю. Щи сварю да пшенку с маслом. А?» «Ты извини меня, что убегаю. Не могу не пойти, раз просят. Сорок температуры». Чувствуя себя виноватой, что она уходит, а Алевтина остается здесь готовить обед, сказала Павла Поликарповна. «Беги, беги! Чего? Раз жизнь не учит!» — сказала Алифтина Евграфьевна, останавливаясь в дверях и одышисто ходя грудью вверх-вниз. На улице висела в воздухе морось. Все вокруг оставшаяся зеленеть трава, черные стволы деревьев, черная крыша сарая, черные стены бывшей баньки — черные комья земли в перекопанном соседском огороде, все мокро блестело. Мозгло было и холодно, никуда не хотелось идти. Но Павла Поликарповна заставила себя сойти с крыльца, вышла под морось, и, как вышла, тут уж сразу стало легче. Самое трудное — выйти. Собрание ввел председатель постсовета. Он сказал, что, как уже все, наверное, знают, райсоветам принято постановление о дальнейшей газификации района и городскому газовому тресту предложено разработать перспективный план газификационных работ. Трест план разработал, и по этому плану их поселок включен в число первых. Но хоть он и включен в число, сам собой газ не придет, Нужны на это дело деньги, а денег на это дело у постсовета нет. Едва-едва выкраивают в год тысячу-другую, чтобы асфальтировать тротуары. И выход один — организовать газификационный кооператив. Он еще не закончил свои речи, из зала начали выкликать вопросы. А уж когда закончил, завалили ими. И, как всегда, гвалт поднялся, ничего не слышно, кричали, обвиняли председателя, что эти асфальты, которые он кладет, через три года разваливаются, ничего от них не остается. На кой они такие асфальты? Жили без них раньше, и дальше можно. И председатель Побагровев тоже кричал, отвечая, и тыкал с трибуны пальцем. «Ты! Ты! Вот ты, сватейкин Лично видел машину с гравием, к себе на участок перехватил? Не перехватывали бы, ничего бы с ним не сделалось. Лежал бы, как положили, а то на голой земле будет он тебе лежать. — А у самого-то ко двору дорога прямо ведет, а? — кричал Саватейкин. — На машине ездишь, горе не знаешь. Это у тебя откуда, а? — Приходи. — Документы покажу откуда! — с сразящей властностью отмахивался от него председатель. — Документы? а Чтобы асфальт частному лицу отпустили! — Я не частная, я при исполнении, и не забывайся, Саватейкин! Павла Поликарповна помнила и председателя, и сватейкина мальчишками. Учились в одном классе. Вскоре после войны она прирабатывала школьным врачом, председатель Саватейкиным, и тогда были врагами, потому и помнила их. То останавливала хлеставшую из носа кровь одному, то зашивала рассеченную губу другому. Алифтина Евграфьевна ждала дома, жарко натопленной печью. — Что? Промерзла там у себя в клубе? — спросила она Павлу Поликарповну со своего любимого места на табуретке у печи. — Раздевайся давай. Проходи, рассказывай. Павла Поликарповна сняла пальто, справилась с сапогами, переобулась в тапочки. Ах, как хорошо! Как славно было прийти с холоду в натопленный дом и разговаривать с живым человеком! Она пересказала Алифтине Евграфьевне все услышанное на собрании, позабавив ее по пути спорам председателя с Саватейкиным. И Алифтина Евграфьевна спросила с недоверием, «Как это так? У постсовета денег нет. Решение принято, а денег нет?» Всю жизнь проработавшая по организационной части, разучившись, отличать бронхит от трахеита, разучившись пальпировать так, что не могла прощупать вылезшую из-под ребер на два пальца печень у малыша, Алевтина Евграфьевна представляла себе любое дело так, что если решение принято, то дело уже, в общем, и сделано. Остается только самая малость — исполнить его. Так... — А откуда у них деньги? — С налогов наших. — Налоги наши, весим доход. Больше взять неоткуда. — А! — сказала Алифтина Евграфевна сердито. Поворочилась на табуретке своим большим телом, подставляясь к жару печи боком, и добавила. — И чего ты в дыре этой прожила всю жизнь? Интересно тебе было? — Что ты говоришь, Алифтина? Павле Поликарповне стало неприятно и больно. «Как я могла отсюда уехать? Я здесь 22 года единственным врачом была, до 49 девятого, подумай. В сорок девятом только и прислали другого, а меня в город, в райбольницу взяли». «Тоже правда», — согласилась Алевтина Евграфьевна. «На кого бы ты бросила?» И спросила, помолчав, «Так думаешь, вступать?» Тысяча рублей. Ого, сколько! Павла Поликарповна сама не знала, вступать ли. Так бы, конечно, если бы не это тысяча, в которую, сказал председатель, обойдется газ, вступать и без всяких разговоров. Как бы все с газом легче стало. На нынешнюю вот зиму дров еще хватит, а на будущую... Раньше хоть как депутат через постсовет могла выписать из лесничества. А теперь только через гор топ. Пойди, поезди туда. Попробуй, что хорошее взять. Никогда у них ничего, кроме осины. Да иметь дело с этими пьяными орущими грузчиками, машину доставать. И кто потом будет пилить, колоть? Пашка? Он не сын, он внук. И вот твой дом теперь уже не волнует. из готовкой как бы облегчил газ. Раньше подле клуба керосинная лавка стояла. Сбегала, купила бидончик. И жарь пар на керогазе. Хоть и грязно, а быстро и удобно. А теперь лавки нет. Керосину нигде не достанешь. На электроплитке только чайник вскипятить. Так долго на ней все... Да две не включишь, только одну. Мигом от двух пробки вылетают. Плохая сеть, что ли. Опять же, все печи. Да на печи. Три раза в день топить ее. Куда это годно. Как бы хорошо стало с газом. Весной, когда пошли слухи, так радовались с Алифтиной. Что, составлять эту тысячу с ней пополам? Захочет ли, а если и согласится, правильно ли это — принимать от нее? Все же она-то не владелица дома, если что, никаких прав на него. Вообще с газом, Алевтина! — начала она и не закончила. Скрипуче пропела наружная дверь, по сеням пробухали, и сенная дверь без всякого стука открылась. Еще по шагам Павла Поликарповна поняла, что это сосед. Она знала его шаги в синях наизусть, и привычка открывать дверь без всякого стука тоже была его. — Костя, греем, сидим! — весело сказал сосед, смаху бросая за собой дверь обратно в косяк. Не снимая резиновых в комьях размокшей земли сапог, он прошел кухни, и остановился в широком ее входном проеме, привалившись к стене плечом. «Тепло у вас, хорошо!» — с довольством повел он свободным плечом. Он был в сапогах, но в рубахе. Видно, выскакивал по каким-то недолгим делам во двор, и вот перед тем, как возвращаться к себе, завернул. «Видел вас на собрании», — обращаясь теперь к одной Павле Поликарповне, — Все с этой уже лихой веселостью удачливого человека проговорил он, так понимая, что тоже на синий огонек потянуло. Он похихекал немного. что ты ему показалось в своих словах смешным. Чтобы потом не замялось, не забылось, делаю предложение сразу. Водяное отопление единое, АГВ 120 за мой счет. И паровая система — моя работа. Павла Поликарповна почувствовала, как в голове у нее зашумело и уши ей заложило. Да неужели же нет у этого человека совести? Уже похоронил их обеих. Заботится заранее об удобствах, чтобы потом не возиться с переделками. Благодарю вас за заботу зачем то поклонившись сухо проговорила она но предложение ваше преждевременное. у нас еще ничего не решено будем мы или не будем нечего дружок облизываться ходить вмешалась лифтяна евграфьевна она все знала об отношениях подруги с соседом и упрекала ее что она интеллигентничает с ним с такими интеллигентничать нельзя Они простого языка не понимают. С ними нужно говорить, прежде угостив кулаком».